«Форман убрал контракт в карман. Я прочитаю его сегодня вечером. Если можно, я верну его тебе завтра». «Ты мне не доверяешь», — сказал Бристол. Ну, «Думай об этом по-другому. Скажем, моя паранойя всплывает на поверхность всякий раз, когда я ставлю на клочок бумаги свое имя. Не напрягайся, хари На ближайшие четыре недели я твой безраздельно. Давай лучше поговорим о картине». Она совсем не замысловата. Женатому парню попадается одинокая дама. Сначала он просто хочет с ней поразвлечься. Он ей нравится, и она начинает с ним хитрить, дурачить его, потому что на самом деле вовсе не такая простушка, как он думает. Вот такой сюжет, как видишь. «Да, сюжет, что надо», — с иронией заметил Форман. «Он остается с ней до тех пор, пока она не уступает ему». Они занимаются этим по всему Акапулько, в гостиницах, за городом, на пляже. Помнишь Берта Ланкастера и Дебору Кер, Как они катаются по песку на фоне морского прилива? Как назывался этот фильм? Не могу сейчас вспомнить. Прояви такой же художественный вкус в моей картине, Форман, и ты сделаешь меня счастливым. — Я хочу сделать тебя счастливым, — ответил Форман но только не ценой собственного несчастья. «Что должны означать твои слова?» Форман выложил контракт на стол и осторожно проговорил. «Либо режиссером буду я, либо ты, Харри». «Послушай, ты, Харри!» Ласково предупреждающе вступила в разговор Шелли. После небольшой паузы Бристолл пожал плечами. «Ладно». «Ты — режиссер, я — продюсер. Но это мой проект. Хозяин — я». «Любовь, любовь!» — негромко произнес Форман, возвращая контракт на прежнее место. «Тебе нужно только оставаться в рамках сметы», — объяснил Бристол. «Соблюдай график съемок. Сделай мне добротный фильм, и чтобы в нем было достаточно плоти» обнаженного тела, похоти, сделай его таким, чтобы о нем заговорили критики, чтобы они назвали его интересным, чтобы сказали бы о нем, что это событие. Разве это не сделает тебя счастливым? Безусловно. И чтобы доказать это, я собираюсь в ознаменование столь важного события заказать нечто особенное. Кафе де Олла. Кофе. Сваренный в горшке, черный кофе с сахаром и корицей, настоящее мексиканское удовольствие, Харри. Примечание. Кафе де Олла». буквально кофе из котла. Обойдемся без удовольствия. Я пью кофе очень крепким, с изрядным количеством сливок и сахара. То есть, конечно, если никто не будет возражать. Форман, соглашаясь, поднял руки. Было бы о чем говорить, Хари. В десять минут 4 утра Бристол проснулся от своих собственных стонов. В перекрученном, стиснутом желудке все горело огнем. Он кинулся в ванную комнату. На протяжении последующих четырех часов эти посещения приобрели характер прочно устоявшейся практики. монте стил мстил Хари Бристолу. Шелли позвонила Полу Форману и описала ситуацию перед тем, как передать трубку самому Бристлу. «Для меня путешествие на сегодня закончено», — пробормотал продюсер. И его прежде могучий голос звучал сейчас слабо и немощно. «Ты поезжай дальше. Начинай без меня. Осмотри место съемок. Поговори с моим новым оператором Гарри Маклинтеком. Он живет в отеле «Сеньориал». — Там для тебя зарегистрирован номер. Если к вечеру я выздоровлю, завтра уже буду в Акапулько. К тому времени, как я туда приеду, я хочу видеть, что работа уже началась. Я зарегистрируюсь в Хилтоне. Завтра днем позвони мне туда. — Послушай, Форман, — Бристол собрал остаток сил. — Я сделаю так, чтобы картина имела большой успех. — У Стэнли Крамер получалось... У Джо Левина получалось, у меня тоже получится. А ты можешь проехаться бесплатно. Заберешься на меня верхом, проедешься на моей спине. Хари, работа с тобой будет для меня настоящим университетом. Что ты хочешь сказать? Только то, что я собираюсь самым тщательным образом поразмыслить над тем, что ты только что сообщил. Поразмысли, поразмысли. И не забудь оставить для меня на регистрационной стойке контракт, когда будешь уезжать из гостиницы. «Хари, — хари сказал Форман, — салат-латук очень хорош для пищеварения. И вообще, чаще ешь салаты. И он, не дожидаясь, пока Бристол ответит ему, повесил трубку. Покидая Куэр-Наваку, Платная автострада вела прямо в Акапулько. Форман автоматически вел свой шумный красный «Фольксваген», то и дело мысленно возвращаясь к недавнему разговору с Харри Бристолом. «Так уж повелось, что режиссер и продюсер никогда не ладят друг с другом», — напоминал себе Форман. «Ведь одного заботит прибыль, а другого — эстетика, или, по крайней мере, так подсказывает теория». Честность заставила Формана признать, что вопрос материального благополучия не совсем безразличен ему, и он неплохо получал за свою работу. Взять его театральной постановке, к примеру. Мнение Хари Бристола не выдерживает никакой критики. Пьесы Формана вызвали множество положительных отзывов. Ряд продюсеров заинтересовались его следующей работой, но у него нечего было показать им тогда. Ни одной новой пьесы. Ничего хотя бы частично готового. Время вышло, и весь театральный интерес к Полу Форману иссяк. Он снова вернулся к своей прежней работе, телевизионной рекламе, чтобы не отказываться от ставшего уже привычным и такого дорогостоящего богемного образа жизни, сказал он себе тогда. Потом был самый последний мужчина. Один из актеров, знакомый Формана, решил заняться производством фильмов. Выбрал какой-то малоизвестный роман, уговорил автора обработать его и написать сценарий, набрал труппу актеров, согласных работать по фиксированным расценкам, и попросил Формана быть режиссером. Они снимали фильм по субботам и воскресеньям в Нью-Йорке и его окрестностях. Потратили полгода на то, чтобы смонтировать и озвучить его. И еще полгода на то, чтобы подписать контракт на распространение картины. Критики сдержанно хвалили фильм. А тем людям, которые приходили его смотреть, он, по-видимому, нравился. Но без имен кинозвезд в титрах, при отсутствии денег на рекламу, И не имение других средств для того, чтобы убедить довольно-таки обширную публику в том, что на фильм стоит сходить, самый последний мужчина постепенно сошел с экранов и был забыт. Тем не менее, Форман как режиссер стал моден. Он получил два предложения из Голливуда. Одно от независимого продюсера из Нью-Йорка, а другое от французского критика, который написал сценарий фильма и хотел, чтобы Форман его поставил. Пол отказал им всем. Отказал, чтобы вернуться в театр, к своей первой любви. Он хотел написать большую настоящую пьесу, но на бумаге успели появиться только три короткие сцены из нее. У Формана кончились деньги. Он опять занялся производством телевизионной рекламы. Мэдисон-Авеню с охотой была готова использовать способности Формана и его быструю интеллигентную манеру работы. Они хорошо платили ему, предлагали крупные заказы, но он предпочитал оставаться свободным и самостоятельным и не связывать себя никакими обязательствами. Примечание. Мэдисон-авеню. Улица в Нью-Йорке, где сосредоточены офисы многих рекламных компаний. Название улицы стало символом американской рекламной деятельности. Теперь, оглядываясь назад, Форман мог видеть, что все неприятности начались внезапно. Разом. Прежде всего это коснулось работы. Катастрофы на фондовом рынке Привели к тому, что многие компании Урезали свои расходы на рекламу Внезапно стали доступны Сорокалетние директора К которым раньше было просто не пробиться А управляющие компании Которые до этого с радостью угощали Формана обильными, дорогостоящими Включающими в себя целых Три мартини завтраками Теперь предпочитали через своих Секретарш передавать Форману Что их нет на месте А тут еще женить бы Действительность размылась, и поток памяти выбросил на поверхность беспорядочные, как обломки кораблекрушения, воспоминания. Двадцать сумасшедших лет, двадцать лет потраченных на писание рекламных текстов и постановку рекламных роликов. Все пошло псу под хвост, все бесславно и бесприбыльно кончилось, ну, если не считать того, что выиграла для себя «Лаура». Для активного, деятельного, беспокойного ума Лауры роль супруги и домашней хозяйки была явно мала. Она страстно мечтала делать что-нибудь творческое, созидательное, и Форман согласился научить ее писать рекламный материал. Час за часом, вечер за вечером он рассказывал ей о теории рекламы, о правилах и способах ее воплощения на практике, он помогал отшлифовывать ее мышление, направлял ее в профессиональные рамки — Обсуждал, критиковал, следил за каждым написанным ею словом. Он был превосходным учителем, требовательным, но терпеливым. Он постоянно заставлял ее думать, вносить в работу свои мысли и использовать собственные, часто весьма причудливые вкусы и пристрастия. И, наконец, его усилия были вознаграждены. Ее работа стала профессиональной. Удостоверившись, что Лаура может управляться со своим ремеслом самостоятельно, Форман организовал для нее встречу с Милтоном Олленстайном. Тот взял ее к себе и поручил вести какие-то незначительные фирмы. Через два года она стала начальницей отдела, а спустя пару лет ее назначили на должность управляющего. Вскоре после этого она перешла на работу в компанию Томаса Чилдреса. Прошло три месяца, прежде чем Форман узнал, что Лаура спит с Томасом Чилдрессом. Спит с ним на протяжении вот уже почти целого года. Словно поменявшись обычными супружескими ролями с женой, он пытался спасти их брак, пуская в ход уговоры, лесть, просьбы сохранить семью, завести детей, предложение купить старый дом в Коннектикуте. Лаура нашла все это скорее забавным, чем убедительным. За уговорами последовала безобразная сцена, в которой отличиться старалась каждая из сторон, но ни одна из них не добилась победы. Тут было все — и ругательство, и угрозы. Пол ударил ее, а она швырнула в него мраморную пепельницу, которая, угодив ему в голову, буквально выбила у Пола почву из-под ног. Когда Форман был в состоянии снова подняться на ноги, ее уже не было. Он направился в ближайший бар, а потом в еще один и еще. Дважды его выкидывали из баров за хулиганство. Один раз избили до потери сознания. Спал он на улице. Один раз его арестовали и отвезли в вытрезвитель. Выйдя на свободу, он напился снова. Через три дня и три ночи он вернулся домой, весь в крови, в грязной, вонючей одежде. Лауры не было. Она оставила записку, в которой извещала Формана, что намерена начать бракоразводный процесс. Днями позже, а может прошли целые недели, Форман очнулся в лечебнице в Белеву в смирительной рубашке. Приятный чернокожий мужчина в белом халате рассказал ему, что он напился в каком-то баре, ввязался в драку, кто-то вытащил нож, и этот нож, в конце концов, оказался у Формана. Выбравшись из свалки, Форман убежал, а потом прямо на улице пытался перерезать себе вены. Услышав о том, как ему не повезло, Форман только покачал головой. В течение последующих двух недель он четыре раза встречался со штатным психиатром лечебницы, полненькой и жизнерадостной женщиной, которой, казалось, нравился его горький юмор. По крайней мере, она на него не обижалась, и которая старалась убедить Формана, что он не сумасшедший. Она, правда, допускала возможность того, что Форман изо всех сил старался сделаться им. Она предложила ему после выхода из больницы посещать ее кабинет пять раз в неделю. По 35 долларов за визит. Хорман знал, что он не настолько сумасшедший, но по тактическим соображениям согласился с ее предложением и на следующее утро был выписан из госпиталя.